Глава 9 Никто не говорил, что будет легко. Неожиданное знакомство. Я самая несчастная из всех несчастных в Академии. Нет, не так. Я самая несчастная на всем белом свете. Джим осторожно переступила с ноги на ногу и сделала еще пару шагов по темному коридору. Только бы добраться до комнаты. Устала, привалилась спиной к холодной стене. Показалось мало. Через силу повернулась и приложила разгоряченный лоб к холодному камню. «Определенно, я так больше не выдержу». Обреченно посмотрела в темноту коридора. Как же я раньше не замечала, что он такой бесконечный!» Заставила себя оторваться от надежной стены и сделала еще пару шагов. А все давно уже спят. Не удержалась, упала. На четвереньках подползла к спасительной стене, попыталась встать. «Да все это бесполезно!» Сползла вниз. «Надо просто немного отдохнуть. Сидя на холодном каменном полу, привалилась к стене и прикрыла глаза. Магистр Диер де Грамм выполнил свое обещание. Джим уже три месяца жила как в кошмарном сне. А последний месяц стал для нее самым настоящим испытанием. Весь преподавательский состав, заметив, что она стала отставать по основным предметам, дружно переговорил с ее учителем. И вот по расписанию тренировки теперь шли дважды в сутки. Рано утром – общая физическая подготовка. И вечером – отработка основных приемов. Да, она стала немного лучше прыгать, быстрее бегать, с трудом, но лазать по канату. А не как раньше – съезжать на голову преподавателю, посредственно отжиматься и подтягиваться. И даже кое-какие приемы стали получаться куда лучше. Но каких трудов это ей стоило, не знал никто. Она не высыпалась, не отдыхала, едва успевала вовремя поесть. Забывала иногда искупаться и сменить вещи. Совершенно перестала следить за днями. На занятиях автоматически что-то писала. По вечерам списывала из тетради Алисии недостающий материал. А по ночам зубрила пройденные темы. Порой и засыпала там же за столом над конспектами. Все чаще закрадывалась мысль, а настолько ли ей хочется обладать таким совершенным оружием, и нужно ли это ей вообще? Она старалась лишний раз не рассказывать друзьям, как ей приходится нелегко. Мысль об их жалости к ней, как к самой слабой, была для нее невыносима. Стиснув зубы, она радушно кивала на дружественное похлопывание Витора и бесконечные тычки от Алиара. Иногда на ее лице все же проскальзывала гримаса боли, но тогда она быстро отводила взгляд в сторону, прячась от проницательных глаз Алисии. Кто-нибудь из ее многочисленных родственников, тонко чувствующих малейшие перепады настроения этой хрупкой девушки, в такие минуты подлетал к ней и озабоченно всматривался в лицо. Но потом понимающе переводив взгляд на Джим и спокойно возвращался к остальным. Именно тогда Джим впервые заметила эту их особенность – общаться между собой без слов. Каждый раз после тренировки она сначала шла, а скорее ползла на осмотр и лечение. А потом направлялась в свою комнату или же на урочное занятие, если на улице все же светило солнце. В лазарете Джим неизменно встречали и провожали сочувственными взглядами, и это угнетало. Шельга Араи всегда находила время, чтобы перекинуться с ней парой словечек, пошутить о больничной койке с ее именем и пообещать, что скоро станет легче. Вот только «это легче» все никак не наступало. Вечером было немного проще. Джим могла сразу из класса Диерды Грама направиться к себе в комнату и лечь спать. Сегодня, правда, вернуться совсем не оставалось сил. Она открыла глаза и обреченно посмотрела на длинный коридор. — А если ползти? Все равно ведь никого нет. С трудом удалось приподняться на четвереньки и распределить вес на четыре конечности. Она горько засмеялась и поползла. Главное не запутаться в руках, ногах. Она почти миновала коридор. Устала, остановилась. Снова пошла, тихо бормоча под нос. Раз, два, три, четыре. Остановилась. Это кто, интересно, хихикает? Сама, что ли? со страхом обвела взглядом темный коридор по спине волной прокатилась изизмарозь заставляя покрыться липким холодным потом джим снова смотрела темноту впереди оглянулась и пристально вгляделась в черноту коридора никого да что же это такое озарение пришло внезапно Учитель явно сегодня перестарался. Голосовые галлюцинации. Сотрясение мозга. Не иначе. Аккуратно потрясла головой, прислушиваясь к своим ощущениям. Успокоилась и снова поползла. Миновала коридор и плавно перетекла в холл. Оставалось всего ничего. Добраться до вспомогательного корпуса Б, а потом по крутой лестнице на самый верх до своего этажа до комнаты и кровати. Она свернула в нужный коридор и отчетливо услышала. «Когда считала, было интересней!» Джим вздрогнула и очень медленно обернулась. Снова никого. С усилием заставила себя подняться на ноги, впиваясь ногтями в гладкие стены, в глазах резко потемнело. Она отдышалась и попыталась пройти хотя бы несколько шагов. Мир завращался перед глазами с бешеной скоростью. В мгновение она еще стояла, но все же рухнула на пол. Не было никаких сил повернуться на спину. Джим так и лежала лицом вниз, наслаждаясь прохладой каменного пола. Мелькнула вялая мысль. «Наверное, останутся синяки на лице». За спиной в темноте отчетливо слышались шорохи. Кто-то совершенно не скрывал своего присутствия. Она приподнялась на руках и вгляделась в темноту. «Никого ведь?» Повернулась на спину и с какой-то полубезумной улыбкой расслабленно растянулась на полу. «Значит, вот как это бывает!» Прикрыла веки, не переставая улыбаться своим мыслям. «Ну и чего, спрашивается, разлёгся?» Джим резко приподнялась на локтях и даже попыталась сесть. Зло посмотрело в пустой коридор и, не ожидая от себя такой смелости, выкрикнула в темноту. «Я бы попросил, чтобы со мной не разговаривали!» Нахмурилась. «Явно ведь на лицо все признаки!» «Да правда, что ли?» В темноте коридора смех прозвучал на этот раз неестественно громко. «И нет здесь ничего смешного!» Джим снова растянулась на ледяном полу. «И вообще смеяться я тебе тоже запрещаю! А еще лучше уйди!» «Ну, хватит уже!» Прозвучал серьезный голос где-то над головой Джим. Она с любопытством посмотрела вверх изумленно привстала и пристально смотрелась в темное пятно черная фигура на потолке прямо над ней пошевелилась а затем неторопливо направилась в ближайшей стене застыла на мгновение и начала спускаться вниз темный силуэт с легкости перемещался по стене неумолимо приближаясь к ней раз два три четыре В темноте глаза незнакомца полыхнули кровавым блеском. «Я совсем уже рядом!» Джим в отчаянии огляделась. Темнота окружала ее со всех сторон. Она открыла рот, чтобы закричать. Но крик застрял где-то на полпути, в гортани. Посмотрела на незнакомца. Улыбнулась и потеряла сознание как раз в тот момент, когда он оттолкнулся от стены и прыгнул к ней. «Ну вот!» Он изящно приземлился на ноги рядом с бесчувственной Джим. Его нереально белые волосы почти светились в темноте. «Как всегда, на самом интересном месте!» Присел рядом с девчонкой, наклонил голову и втянул в себя воздух. «Хм...» «А вот это уже интересно!» Подхватил на руки Джим. Бережно прижал к себе. «Эх, а ведь какое было многообещающее начало!» Быстрым шагом подошел к открытому Насте шакну. «Как там говорится? Что за невезуха в последнее время? И как с этим бороться?» Хищно улыбнулся, обнажая длинные клыки. С легкостью заскочил на подоконник, немного постоял, о чем-то сосредоточенно размышляя, а затем выпрыгнул со своей ношей в ночную тьму. Джим проснулась, но открывать глаза не спешила. «Фу ты! Приснится же такое!» Пошевелилась, пробуя свои конечности на подвижность. Сегодня мышцы болят намного сильнее. Провела руками по постели. Холодная шелковистая ткань приятно скользила под пальцами. Не удовлетворившись тем, что трогает ее лишь руками, потерлась о нежный шелк еще и щекой. Перевернулась на спину и медленно развела руки в стороны. Как ребенок, который пытается нарисовать на снегу ангела с крыльями, замахала обеими руками одновременно. «А почему моя кровать стала вдруг такой огромной?» И вслух удивленно произнесла. «И что это такое?» «Мои простыни. Вот что это такое. И, может, хватит уже наглаживать их?» Голос прозвучал откуда-то справа. «А то выглядит уж больно как-то неправильно». Последние слова сопровождались тихим смехом. Джим открыла глаза и осторожно огляделась. На подоконнике сидел юноша. Одна нога согнута в колени, другая свешена наружу. Тонкие пальцы отбивали незамысловатую дробь по каменной плите. Длинные белые волосы свободно лежали вдоль спины. Ледистый взгляд почти прозрачных светло-голубых глаз скользил под джим с нескрываемым интересом. «Ну, я тебе скажу!» «Гораст ты спать!» Широкая улыбка при слове «гораст». Джим невольно раскрыла рот, таращась во все глаза на незнакомца. «Да у него же клыки!» Вслух лишь произнесла. «Значит, ты мне не приснился! Я не сошел с ума!» Незнакомец удивленно приподнял брови. Мгновение еще рассматривал ее, а потом буквально закатился смехом. Джим обиженно отвернулась и осмотрела помещение. «Где я?» «В моей комнате, на моей кровати». Немного подумал и добавил. «На моих простынях». Снова тихий смех. «А зачем я в твоей комнате, на твоей кровати и на твоих простынях?» Джим села и пристально уставилась на незнакомца. «Хороший вопрос!» Он спрыгнул с подоконника, скользящей походкой направился к кровати и по-хозяйски растянулся во весь рост в ногах Джим. «Ну, чтобы ты получила честный ответ, я должен для начала кое-что для себя выяснить!» Вопрошающий уставился ей в лицо. Джим кивнула. Незнакомец хищно улыбнулся. «То, что ты первый курс, это понятно. Нет нашивок и знаков отличия, указывающих на принадлежность какой-нибудь из стихий, соответственно, и факультета. То, что ты живешь отдельно от всех остальных, непонятно, но вполне объяснимо. Ты или жуткий урод, или же настолько неуживчивый, что никто не согласился стать твоим соседом по комнате» но интересует меня совсем другое». Незнакомец приподнялся на локте и смотрел, казалось, прямо в душу Джим. «Кто тебя так сильно избил?» «Ну, не то чтобы избил». Джим замолчала, заметив потускневший взгляд незнакомца и даже промелькнувшее в нем презрение «Это была индивидуальная тренировка с магистром Диерды Граммом». Незнакомец сел, внимательно изучая ее лицо и как будто о чем-то раздумывая, а затем тихо спросил. «Почему?» «Что почему?» Не поняла вопроса Джим. «Почему этот человек персонально занимается именно тобой?» Незнакомец подался вперед в ожидании ответа. «И советую не врать. Съем ведь!» Джим вздрогнула. «А вдруг и правда съест?» «Не, не съест. Хотел бы съесть, давно бы уже это сделал». Ей не хотелось отвечать на этот вопрос. Она оценила расстояние между кроватью и призывно приоткрытой дверью. Снова посмотрела на юношу, встретилась с ним взглядом. И удивилась, увидев изумленно приподнятые тонкие брови. Почти незаметное движение, и вот он уже совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. «Я все еще жду. Рассказывай». «Особо-то и нечего рассказывать. Я самый отстающий и бестолковый ученик в группе». Джим покраснела и потупила взгляд. «А черный плащ настоял, чтобы дир то есть магистр Диер де Грам, обязательно вбил в мою голову основы основ и все азы, которые потом понадобятся мне, чтобы научиться управлять посохом» тем, который жезл. В комнате повисла звенящая тишина. Джим подняла глаза и посмотрела на незнакомца. Тот каменным изваянием застыл напротив и удивленно рассматривал ее. Он перехватил ее взгляд, встряхнулся и заговорил. «Пожалуй, для начала разберемся, кто такой черный плащ». «Ну как же? Он такой, как тень, возникает из ниоткуда и всегда исчезает в никуда» всегда держится чуть в стороне от ректора Цитариуса, но практически всегда они вместе, хотя один он тоже появляется». Джим замолчала, увидев на лице незнакомца сначала догадку, а затем еще большее изумление. «Адагелия Таранталий?» – проговорил незнакомец, вставая с кровати. «Тогда у меня еще один вопрос. Жезл в твоих руках открылся, да?» Джим кивнула. «Но этого не может быть!» Он схватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Ты ведь девчонка!» Джим, увидев в его глазах черноту ночи, не испугалась, а лишь понимающе пожала плечами и подозрительно спросила о том, что в этот момент волновало ее больше всего. «А ты как узнал, что я девчонка?» Он тут же отпустил ее, отошел к открытому окну, а потом засмеялся. Они так и стояли, он, вглядываясь куда-то вдаль, и она, прожигая его спину взглядом. Это было несложно, хоть ты и пахнешь странно. Хозяин комнаты прищурился и долго всматривался в ее лицо. Живу я слишком долго на этом свете, и меня такими вещами, как неправильный запах, не обмануть. Снова повернулся к окну. Значит... «Вот как!» – прошептали его губы. «Любопытно! А я-то думал, это всего лишь глупые старые сказки!» Он проговорил что-то неразборчиво, а потом процитировал. «Не муж, а лишь дева, ведущая!» Резко обернулся к ней. «Никогда раньше не рождалась женщин с таким даром! Всегда только мужчины, понимаешь?» Джим ничего не понимала, но согласно закивала, делая очень задумчивое выражение лица и одновременно осторожные шаги в сторону двери. «Да он же сумасшедший!» В голове билась лишь одна мысль. «Надо срочно сматываться!» И она рванула со всех ног к выходу. Незнакомец нахмурился и в пару стремительных шагов догнал ее. «А как же ответы?» Разве тебе больше не интересно, как ты здесь оказалась? Как я узнал, что ты девчонка? Кто я такой?» Джим отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Не сейчас. Я, пожалуй, загляну к вам как-нибудь в другой раз. Вот тогда и поболтаем. Хочу уйти». Она продолжала тщетные попытки вырваться из стальной хватки его рук. «Конечно уйдешь». Но мне бы хотелось сначала объясниться. Он потянул ее за собой, принуждая вернуться и сесть на кровать. — Не с того мы начали, с тобой. Давай я для начала представлюсь. Он встал, обеими руками аккуратно провел вдоль висков, поправляя белые волосы. Принял гордую позу и высокопарно проговорил. — Арникус Лутас Сен-Аттиверн. Перевел дыхание, посмотрел на нее, удовлетворенно кивнул, видя неподдельное изумление на ее лице. И тихо добавил «Потомственный вампир в семье потомственных первородных вампиров. Единственный сын правящей династии северного закрытого Ковена Атлекхорн и будущий властитель веренных земель и подданных». Джим неподвижно сидела с открытым ртом и смотрела на юношу во все глаза. Спохватилась, поднялась с кровати, важно оправила на одежде все видимые и невидимые складочки. Привычным движением провела по коротким непослушным кудряшкам, которые тут же стопорщились еще сильнее в разные стороны. И тоже представилась. «Джим Веттерн!» А потом скороговоркой спросила. «А ты и правда самый настоящий вампир?» «Ты вообще слышала, что я тебе только что сказал?» утвердительный кивок совершенно не испугавшейся девчонки. «Я не просто вампир. Я плохой вампир. И здесь я прячусь. Точнее, меня прячут, потому что я наследник. Потому что уже целый век на моих землях идет война. А еще я... жуткий урод». Почему-то вдруг вырвалась у Джима которые вспомнились его рассуждения на тему ее проживания в отдельном корпусе в полном одиночестве. Прозвучало тихо, но вампир услышал. «Это ты так считаешь?» Обиженно проговорил он. «Потому что на тебя почему-то не действует наша магия обаяния, а другие очень даже проявляют интерес к моей особе. При этом, хочу заметить, мне нет разницы, кого очаровывать» не считая, конечно, некоторых представителей определенных видов не людей но те просто от природы своей устойчивы. «Нет-нет, я так не считаю!» «Сказала, потому что ты тоже живешь в отдельной комнате и в полном одиночестве, а значит, с тобой тоже никто не смог ужиться, как и со мной!» «Ну, хоть на этом спасибо. Отдельно от всех я живу по совершенно другим причинам. Тихо проговорил вампир и повернулся к ней. «Джим, дружба со мной может оказаться очень сомнительным удовольствием. Но я хочу, чтобы ты знала. Если ты ее все же примешь, это будет навсегда. Не вечно же я буду сидеть в этих стенах». Джим смотрела на него широко распахнутыми глазами, не смея поверить в то, что только что услышала. «Что это?» «Он предлагает мне свою дружбу? С его-то всеми этими титулами и именами? Да он не менее важен, чем король, наверное? Мне? Он, видно, не услышал моего имени!» Она сомневалась лишь мгновение, потом заговорила. «Мое имя Джим Веттерн. В академии я появилась недавно. Учиться начала чуть позже всех остальных. Для всех я мальчик. Это моя тайна. И я хотела бы, чтобы тайной это так и оставалось. То, что я девчонка, не ведают даже мои друзья. Но об этом знают сам декан, черный плащ, целительница Шельга Араи и кое-кто из преподавателей, с которыми я еще не встречалась, но знаю точно. Я их видела раньше, когда они меня навещали в лазарете. А еще я не знаю своей семьи и помню лишь себя с того момента, как меня нашел...» Она замолчала, шумно сглотнула. Ей почему-то не хотелось рассказывать новому знакомому подробности своей жизни в приюте. Потом подняла голову и внимательно вгляделась в его лицо. «Я даже не знаю, почему у меня такая прическа». Джим нахмурила брови, грустно улыбнулась. «Может, я сама обстриглась?» Может, у меня случилось что-то, а я не помню. А еще я самый бестолковый и неуклюжий ученик в группе. Мне с трудом даются науки, и мое тело с кровью и потом выдерживает физические нагрузки. Но есть прогресс. Я уже реже себе что-нибудь ломаю или же ломают мне». Помолчала, перевела дыхание и спросила. «И ты...» «Весь такой с множеством своих имен и титулов предлагаешь мне свою дружбу?» Вампир кивнул. «И тебя ничего не смущает?» Отрицательный жест. «Тогда я с благодарностью приму твое доброе отношение ко мне и постараюсь отплатить тем же». Широко улыбнулась Джим и протянула ему руку для пожатия. Еще никогда она не говорила о себе так много и подробно. Он протянул руку в ответ и крепко пожал маленькую ладонь. Посмотрел в окно. Из-за горизонта медленно поднималось солнце. «Тебе надо уходить!» Джим кивнула, вырвала свою руку из крепкой ладони и рванула к двери. Взялась за массивную кованую ручку и услышала за спиной его насмешливый голос. «Но я так и не ответил на твои вопросы!» «У тебя еще будет время для этого?» Она смело посмотрела ему в глаза. «Странно, но я раньше тебя не видела в академии». «Потому что, Джим и я и хотел, чтобы меня никто не видел. Мне так было удобно, и это уже моя тайна. И я хочу, чтобы тайной это пока и оставалось». Джим снова кивнула. Не увидев на ее лице ни презрения, ни страха, ни праздного любопытства, он искренне улыбнулся. «Думаю, мы с тобой поладим». Джим выскочила в коридор и помчалась, куда глаза глядят. Мгновение ее схватили сильные руки. «Не туда бежишь! Надо вон туда!» Вампир развернул ее в нужную сторону, наклонился к самому уху и тихо прошептал. Два поворота вправо, потом один влево. Не пропусти, маленький узкий и неприметный ольков. Тебе именно туда, за статуей, находится потайная дверь. Потом вниз по ступенькам, снова направо, и ты в общем холле. Дальше разберешься сама. И подтолкнул ее. Джим не оглядываясь, помчалась со всех ног, теперь уже в нужном направлении. Размышляя и все больше удивляясь, Как же она все же умудрилась оказаться здесь и при этом ничего не запомнить? Она уже не слышала, как ей вслед тихо сказали. «Что мне твое имя, Джим Ветерн? Ты мне сегодня подарила надежду!» На лицо вампира набежала легкая тень. «За столь долгое время у меня впервые появилось желание жить дальше».